Глава 24. Третье сражение. Я встретил восход, стоя лицом на восток. Лучи подсветили розовым легкие белые облака, сверкнуло солнце, а потом пришел день. Небо стало голубым на востоке и насыщенно синим на западной стороне. Красиво. Вокруг степь я со вздохом осмотрел ее. Кому степь, а кому мертвецы, которых надо поднимать. Сначала ездить от трупа к трупу, накладывать очистку. Потом ждать, пока они избавятся от плоти, а сугран, не чувствующий запахов, одновременно нарисует схемы. Потом опять ездить и активировать эти схемы. Утомительно это и скучно. А ведь меня уже ждет новая тысяча трупов в другом месте. И еще одна на подходе. Как-то это все бестолково. Надо процесс поднятия мертвецов оптимизировать. Слово-то какое красивое, оптимизировать. Я откуда-то знаю, что это значит. Привести в наилучшую, в каком-то заданном смысле форму. Как нашу работу улучшить, чтобы сэкономить мое время и ускорить процесс. Мое время и силы сберегутся, если не придется ездить от трупа к трупу. Просто же. Пусть мои мертвые помощники стаскивают трупы в одно место и выкладывают рядами. Даже не стаскивают, а свозят на лошадях. Закинуть тело на седло всяко проще, чем нести его постепенно на руках. И тащить всю тысячу тел в одну кучу не обязательно. Достаточно сложить их в нескольких местах, чтобы возить было недалеко. Главное в каждом месте собрать много, по несколько десятков или сотен. А между этими местами я уж как-нибудь проедусь. Несколько поездок — это не тысяча. Но тогда Сугран не будет успевать рисовать схемы. На рисование схемы надо намного больше времени, чем на ее активацию. Сейчас мертвый некромант чертит, пока я езжу от тела к телу. Начинает чертить, когда тела еще разлагаются. И успевает закончить обрисовывать очередную порцию тел к моему второму проезду. А если я не стану ездить, у него будет намного меньше времени. Скорость всего процесса упрется в суграна. Как тогда ускорить процесс? Очевидно, некроманту нужны помощники. Суграна, позови! попросил я дежурного призрака одну из подруг заславки. Я видел, что мертвый некромант уже не спит и находится неподалеку. Он скоро подошел ко мне. Сначала я изложил ему идею со стаскиванием тел в одно место и выкладыванием их в ровные ряды. Мертвец кивнул головой, мол, понятно, все сделаю. Еще и удивился. Странно, что мы сразу до такой простой вещи не додумались. Потом я продолжил. Тебе нужны помощники рисовать схемы. Так где же их взять-то? А среди хунгыров некроманты попадались или другие маги, знающие магические знаки? Ну, попадались. Двое. Но полагаться на них... Мы задумались. Действительно, полагаться на вражеского мага, пусть даже на хунгырскую недоучку, страшно. Найдет какую-нибудь лазейку, внесет изменения в схему, а я и не замечу. Я-то совсем плохо со знаками знаком. Пока никак времени не найду всерьез заняться обучением. «Слушай», — меня осенило, — «так ведь во время этой войны и славских магов уже много погибло». Мертвец неуверенно качнул головой. «Погибло-то погибло, а толку?» «Призови их». «В смысле? Ты схему переделай, чтобы их души в костяки призвать, а я активирую». Кто-то из них добровольно согласится нам помочь. «Как же я это?» — замялся некромант. «Частей плоти или личных вещей нету, имен не знаю. Как ключ призыва делать? Тебе части плоти нужны, чтобы призвать кого-то конкретного. А нам конкретный не нужен. Нам подойдет душа любого славского некроманта. Ты же можешь без ключа призвать первую попавшуюся душу?» Некромант кивнул. А сейчас попробую для ключа призыва вместо плоти использовать что-то, что притянет именно некромантов». У мертвеца отвисла челюсть. После минутной задумчивости он пожевал ею и кивнул. «Можно попробовать. Должно получиться. У нас действительно получилось. Но чуть позже, потому что в этот момент нас отвлекла Заславка. Моя сестра висела передо мной, таращила глаза, размахивала руками, и громко сердито бубнила, подражая хунгарской речи. Это она пыталась в лицах показать, что происходит в лагере об окраденной тысячи степняков. А тут один подходит к краю лагеря, смотрит на табун, долго смотрит, подзывает второго, и другой смотрит. Тут они вдвоем начинают ходить между лошадьми, искать. Не находят, конечно. Начинают бегать вокруг табуна. Следы видят примятую траву там, где лошадей уводили. Потом скрип никами бегут к ближайшему караульными, руками машут. Разведка осложнялась тем, что Заславка, как и другие наши разведчицы, не знала хунгарского языка. Хотя в речи степняков после столетий нападений на славские земли было много наших слов, чуть ли не половина, но они настолько искажались, что узнать их непривычный человек не мог. Впрочем, даже если бы разведчица знала язык, приближаться вплотную к врагам я призракам запретил чтобы не попали под удар вражеского некроманта или ведьмы. О содержании разговоров противника мы могли судить только по жестам и мимике. Они побежали жаловаться десятнику, а тот сотнику. Тот вышел поглядеть на табун. Потом и он забегал, закричал, стал солдат созывать. Те мечутся, лошадей своих ищут, злятся. После неразберихи и беготни в одной из пострадавших сотен солдаты разобрали своих лошадей, и командир смог оценить ущерб вызвал к себе каких-то солдат, стал кричать на них, те упали на колени, стали лицом в землю кланяться. Соседние сотни наблюдали за этим спектаклем с некоторым злорадством. Наблюдали они, пока их сотники не встревожились и не догадались пересчитать собственных лошадей. После этого похожие сцены повторились еще в двух сотнях. Суета, крики, размахивание руками. Вызов пред лицо сотника солдат, которые оказались крайними. Опять крики, угрозы, красной от злости лица сотников, поклоны виновных, злые удары плетью по лицам и согнутым спинам. Последним актом драмы стало явление троих сотников пред глаза тысячника. Тот сидел на подушках в своем шатре, вход в который был широко распахнут, так что наши разведчицы снаружи видели далеко не все, но что-то видели. Князь степников разозлился, стал кричать на сотников, вскочил на ноги, выбежал из шатра, что-то приказал охране. Скоро княжеские стражники притащили к шатру десяток солдат со скрученными за спиной руками. Бросили их на колени перед Тысячником. Тысячник орал на солдат, сотники стояли рядом, с каплями пота на лбу. Но уже не такие испуганные, как раньше. Удар прошел мимо них. Виновными назначили простых солдат, часовых, которые дежурили ночью. Некоторое время Тысячник бегал в ярости перед стоящими на коленях солдатами. Орал на них, а затем вытащил саблю и... По очереди отрубил всем головы. Стражники при этом крепко держали жертв, чтобы те не испортили своими рывками удар. Князь оказался силен. Большинство голов были напрочь отрублены с одного удара. После казни, пока рядовые степники оттаскивали в сторону и хоронили тела, тысячник думал. Ходил туда-сюда, рядом с шатром, с угрюмым лицом, заложив руки за спину, опустив взгляд под ноги. «Думал, думал» и, наконец, что-то решил. Князь созвал к себе всех сотников своей тысячи. Что-то им говорил. Один из сотников упал на колени, о чем-то просил. Руки жалобно тянул, в грудь себя стучал. Еще один о чем-то спорил с ним, он обращался к тысячнику, но при этом указывал рукой на просящего. В общем, беседа проходила оживленно, даже бурно. В конечном итоге до чего-то степники договорились, Какие приказы тысячник отдал, мы понять не могли. Узнали об их содержании позже, когда сотники начали эти приказы исполнять. В первую очередь пострадавшие сотни провели ревизию и перераспределение своих лошадей. В итоге почти у каждого воина оказалось по одной лошади. Никакой груз они с собой брать не стали. Сидельные сумки, палатки, котелки, покрывала все оставили в лагере, сложили в кучки около костров своих десятков. От каждого десятка у костров оставили по одному степнику, Очевидно, сторожить имущество, чтобы соратники из других сотен не сперли, пока хозяева отсутствуют. Одновременно еще две сотни стали собираться в дорогу. Эти ехали с заводными лошадьми. Впрочем, и эти ехали налегке. Имущество под охраной сторожей они тоже оставили в лагере. Остальные сотни из тысячи, пострадавшие от нашего воровства, остались на месте. И тысячник со своей личной охраной остался. Поленился ехать в погоню за Пока все это происходило, остальные три тысячи степняков успели проснуться, позавтракать, оседлать коней и тронуться в путь на юг, в сторону нашей деревни. Они даже не узнали о ночной краже. По крайней мере, никакими сообщениями тысячники между собой не обменивались. Заславка считала, что уехавшие и вовсе не заметили, что одна из тысяч осталась на месте. «Может, подумали, что та задержалась ненадолго и потом догонит?» Мы переглянулись с Добротой. Жаль, Ахмартала рядом не было. Он находился с нашими солдатами южнее, недалеко от места гибели второй тысячи степняков. «Ну что, обстановка прояснилась», — заговорил Доброта. Ночью наши конокрады от лагеря степняков два часа прокладывали след на восток, потом свернули на север, через пару часов повернут в сторону наших основных сил. Последу идет половина тысячи. Против наших шести сотен. Первоначальный план в этом и состоял. Вывести часть степняков прямо на наш отряд и разбить. Меня смущало только одно. Те сотни, которые преследовали конокрадов, внимательно смотрят по сторонам. Разозлены и насторожены. На них будет трудно напасть неожиданно. Подходящие для засады укрытия посреди степи мы не нашли. Было бы больше времени, подготовились бы лучше. Но времени не оказалось, а в тех местах, куда конокрады уводили погоню, даже захудалой рощицы не нашлось. Не подумали об этом сразу, если честно. Если бы продумали все детали до конца, могли бы призраков послать поискать правильное место для засады. Туда и выводили бы погоню. С другой стороны, когда мы строили свои планы, мы еще не знали, как поведут себя враги. Отправится ли в погоню вся тысяча или только часть? Будут ли ждать остальные степняки на месте ночевки или тронуться в путь на юг? А может, поступят еще как-нибудь? Мы всего этого не знали, потому и не стали планировать, как проведем сражение. Сейчас я понимал, зря не стали. Могли бы придумать несколько планов в ответ на все возможные варианты действия врага. Не так уж их много возможных. Не догадались. Опыта у меня мало, а Добро Таях Мортал не привыкли сложные планы составлять. Им даже мысль не придет заранее составлять планы для нескольких сценариев развития событий. Заславка. А как ведут себя степники, оставшиеся в лагере? Уточнил я. Отдыхают. Князь в шатре сидит, вино пьет. Войны у костров валяются, пузо на солнышке греют. Что? Небось и доспехи сняли. Шлемы и кольчуги даже не надевали с утра. И стеганые камзолы с вшитым железом не носят. Большинство в коротких халатах и штанах ходит. Говорю же, отдыхают. Я обдумал промелькнувшую мысль и решил. А давай-ка нападем на тех, кто в лагере остался. Нашему отряду скакать больше часа до них, — возразил Доброта. Это если галопом. Ну и поскачут. За это время степняки окончательно расслабятся. А нам все равно надо будет потом на юг догонять ушедшие тысячи. А те сотни, которые в погоню по следу пошли, а пусть конокрады повернут на юго-запад и выведут их прямо к лагерю степняков. Мы к тому времени с ним покончим и даже успеем следы боя скрыть». Доброта поскреб костяными пальцами свой костяной затылок. «Странно все это будет, если украденных ночью лошадей поведут в лагерь степняков. Непонятно. Вот и хорошо. А вот и пусть хунгары едут и думают, что за странные воры, которые лошадей сначала уводят, а потом возвращают на место. А мы их встретим в лагере. Наши бойцы одеты в одежду и доспехи степняков, шатер Тысячника оставим на месте, и бунчуки сотен тоже пусть стоят. Пока погоня не подъедет вплотную, не разберет, что в лагере уже другие люди. Будет им сюрприз. Ну, так-то да. Звучит неплохо. Призраки донесли новое распоряжение моим отрядам. Конокрады шли на север, шли они гуськом, Ворованные лошади бежали в связках по десятку, на длинных волосяных веревках, концы которых привязали к своим седлам мои бойцы. Из-за этого колонна из сотен лошадей растянулась далеко по степи. Она оставляла легко заметную узкую тропу из вытоптанной под корень травы. Преследователи-степняки уверенно двигались по этому следу быстрой рысью. С этой стороны все шло по плану. Основные наши силы вскачно правились в сторону лагеря степняков, где остался тысячник с половиной своих людей. В нашей деревне к этому времени из поднятых мной вчера мертвецов уже сформировали и обеспечили экипировкой две сотни новых воинов. Правда, им не хватало мертвых лошадей. Их я собирался поднимать позже и стрел. А вот стрелы они сейчас и делали. Оказалось, многие степники умеют вырезать вполне пристойные древки, и запас наконечников у многих имелся. За день-два они набьют свои колчаны. А там и мертвых лошадей я им пришлю. А пока пусть на живых ездят. Успеют ли они принять участие в наших нападениях на оставшиеся тысячи степняков? Не уверен. А вот взять под защиту деревню смогут, что тоже неплохо. Мои бойцы выполняли приказы, отряды двигались к своим позициям, а у меня образовался промежуток свободного времени. Тут я и вспомнила призыве некромантов в помощи Суграну. Мертвец уже продумал, как следует изменить схему призыва, чтобы выдергивать с изнанки души именно некромантов. Причем не всяких, а славских. Он просто выписал все необходимые требования на куске кожи и использовал эту кожу вместо ключа призыва. Первый же эксперимент показал. У нас получилось. Постепенно мы вытащили с изнанки душ 20. Подошли не все. Некоторые оказались уже невменяемыми. Умерли давно и процесс развоплощения зашел слишком далеко. Некоторые отказались сотрудничать, попросили отпустить их на перерождение. Я отпустил, не волить никого из соотечественников я не собирался. Некоторые души мне не понравились. Кто-то показался слишком напыщенным, кто-то неопытным, кто-то жуликоватым, кто-то простоватым. Даже слуги, абсолютно верные господину из-за магической привязки, могут натворить дел если они переоценивают свои силы или попросту глупы. Так что от таких я отказался сам. Осталось шесть призраков, которые подошли по всем статьям. Грамотные некроманты, серьезные и основательные по характеру, согласны работать на меня. Этих призраков мы привязали к костякам, чтобы они могли действовать в материальном мире, в том числе схемы рисовать. Так у Суграна появилось шестеро толковых помощников. Сам я уделил знакомству с ними не так уж много внимания. Даже по именам не запомнил. Я уже привык общаться со своими заместителями. А эти новички? Со временем и их я узнаю получше, если проявят себя, стану общаться с ними, как сейчас общаюсь с Уграном. Но это потом. А пока нет у меня времени на это. Пусть поступают в распоряжение моего учителя и заместителя. Пусть у него голова болит о новых подчиненных. Я снова поработал с поднятием мертвых. Сильно впечатлился тем, как теперь мне стало удобно. Лежат себе ровными рядами. Мне только проехать мимо, активируя схемы. Вообще, после подключения к работе новых некромантов и внедрения моих утренних идей, процесс поднятия мертвецов сильно ускорился. Теперь мы были способны поднимать до сотни новых солдат в час. Работал я недолго. Леснянка с очередной арбой, перевозящей разделанную конину от места сражения в деревню, прислала мне обед. Или, скорее, плотный поздний завтрак. Вареников с творогом наварила со сметаной, миску с ними завернула в полотно, чтобы не остыли. Хорошая она женщина, знает, как угодить. Я пальцами брал еще теплые вареники, политые растопленным маслом, макал их в крынку со сметаной и смаковал. Где-то на заднем плане пробежала мысль что если бы подсластить эти вареники, стало бы еще вкуснее. Странная мысль. Кто же кладет в вареники мед? — Брат, начинается! — оторвала меня от чревоугодия Заславка. Она была так возбуждена, что чуть ли не подпрыгивала в воздухе. — Что именно начинается? Я был сыт, доволен и ленив. Оказалось, отряд Ахмартала уже подскакал в пределы прямой видимости к лагерю степняков. Еще несколько минут и начнется бой. Я медленно осознал эти сведения. Что-то в них меня смутило. Сообразил, что значит несколько минут. Они что там? Галопом скачут? Я представил, как выглядит это со стороны степников. На горизонте появляется отряд и начинает быстро приближаться галопом. И так галопом скачет несколько километров. Ну, понятно же, что это необычно, странно и настораживает. Либо это враги, либо свои, но они от кого-то удирают во все лопатки. Потому что без важного повода загонять лошадей никто не станет. В любом случае есть повод поднять тревогу. — Да, голопом, — удивилась сестра. — А что не так? — Срочно скажи Ахмарталу, пусть на шаг переходят. Призрачная разведчица метнулась к отряду Ахмартала с моим приказом. Скоро вернулась. Ахмартал выполнил приказ, но удивляется. Говорит, всегда при нападении надо скакать как можно быстрее, чтобы не дать противнику времени подготовиться. Скажи ему, если они будут скакать быстро, враги сразу поймут, что на них нападают, поднимут тревогу, успеют надеть доспехи, а кто-то даже коня оседлает. А если подъедут шагом, все подумают, что это возвращаются свои и будут спокойно ждать, пока не станет слишком поздно. Сестра переместилась для обмена сообщениями. «Ахмартал, — говорит, — ты хорошо придумал, но когда они подъедут на несколько полетов стрелы, надо ускориться до рыси. Подозрения это не вызовет. Подумают воины, спешат вернуться в лагерь. Зато разглядеть детали никто не успеет». «Ну вот, договорились. Теперь шагом они будут приближаться к лагерю степняков долго, примерно четверть часа. У меня как раз есть время доесть эти вкусные вареники». Чем я и занялся. За этот бой я не очень переживал. Нападение на лагерь отдыхающего противника, который даже не имеет численного превосходства. Чего тут бояться? И с пятью сотнями, которые отправились в погоню, справимся, за это я тоже не боялся. Я даже не сомневался, что мы сумеем уничтожить и степников из тех трех тысяч, которые пока идут своим путем на юг, не догадываясь. Что битва уже давно началась. Может, понесем потери? Может, это займет больше времени, чем хотелось бы, но мы их уничтожим, даже если придется сражаться с саблями и копьями. А вот получится ли защитить от нападения деревню? Тут у меня были серьезные сомнения. Я успел позаботиться, чтобы у всех поселенцев и живых, и мертвых имелись амулеты защиты на случай магических ударов, чтобы их не зацепило намеренно или случайно. С этой стороны все, что мог, я сделал». Конечно, если деревню зацепят, жертвы все равно будут. Немного, но будут. Кто-то потерял амулет и не обратил внимания, кто-то забыл надеть, кто-то снял, потому что неудобно. Дети опять же могут потерять и даже не заметить. Когда людей тысячи, среди них всегда найдутся такие, кто погибнет по собственной глупости. Но таких окажется сравнительно немного. С нападением обычным силой оружия сложнее. Если степники успеют добраться до поселения, Оборонять его некому. Крестьян как военную силу я не рассматриваю. Конечно, их много. Но оружия у них нет, доспехов нет, воевать не умеют. Матери будут громадными. И жалко их, они живые. В деревне присутствует несколько сотен недавно поднятых солдат-новичков. Смогут ли они прикрыть селение от трех тысяч степняков? Сомнительно. Тем более сомнительно, что у этих новичков нет проверенных и опытных командиров. У Ахмартала просто не было времени назначить и проинструктировать десятников и сотников. А временные командиры могут не справиться. Приказ-то по защите деревни они выполнять постараются, никуда не денутся. Но толку от их стараний, если они, например, просто не способны грамотно командовать. Из-за этих страхов я думал не о том бое, который начнется вот-вот, а о том, как поведут себя те тысячи хунгыров, которые ушли на юг. Успеют ли они до вечера дойти до деревни? Успеют ли найти ее, ведь она чуть в стороне от протоптанного через степь пути? Станут ли нападать сразу, или сначала решат подождать другие отряды, уже разбитые нами? Возникла мысль, на всякий случай стоит заранее спрятать леснянку и ее ребенка. Вывести из деревни и спрятать в степи всех поселенцев невозможно. А вот несколько человек вполне получится. Можно даже проще поступить. Прислать леснянке мертвую лошадь, пусть она стоит во дворе. Если возникнет опасность, и я ей передам сообщение, она в седло и бежать. Догнать мертвую коняшку в степи никакая погоня не сможет. И сопровождающего ей надо выделить для охраны и помощи. А то неизвестно, как она в седле держится. Мысли об этом постепенно вытеснили из моей головы все остальное. И начало боя стало для меня полной неожиданностью. «Началось!» — замельтешила передо мной Заславка. — Хунгары так и не поняли, что на них нападают до самого последнего момента. Наши сотни под командованием Ахмартала подошли к лагерю врага колонной по четыре. Приблизившись на несколько сотен шагов, они чуть ускорились, перешли на рысь. На расстоянии в полсотни шагов от границы лагеря колонна разделилась на две, которые стали отекать в лагерь по кругу. Мои воины ехали без спешки и спокойно стреляли из луков. Это обычная тактика нападения конных на пешего противника. Ездить по кругу и стрелять. Как только в воздухе замелькали стрелы, степники заорали. «Нападение! Тревога! Судьба над нами!» И что-то там они еще кричат, когда их неожиданно начинают убивать. Мирная и даже томная картина отдыхающего лагеря превратилась в хаос. В первое же мгновение боя лагерь хунгыров стал похож одновременно на бедлам и бардак или, говоря другими словами, на сумасшедший дом, совмещенный с публичным. Правда, девиц в этом доме не оказалось. Все роли, как в старом театре, исполняли мужчины. Они пытались сбиться в группы, метались, кричали, прятались, надевали на себя доспехи, хватали оружие, стреляли, бежали к лошадям. И все это одновременно. Кто-то успел напялить шлем, кто-то схватился за лук, кто-то прикрылся небольшим щитом, круглым, легким, удобным для руки всадника. Самые опытные хунгары, кроме шлема, накинули на себя камзолы с железными полосами, вшитыми в высокий ворот и пластинами, нашитыми на грудь. Самые отважные с копьями бросились к нашим всадникам. Такие стали первыми целями для стрел и быстро погибли. Самые трусливые кинулись к лошадям. Оседлать их они не успевали. А вот попытаться сбежать без сёдел попробовали. И тоже погибли, их быстро догнали и убили ударом копья в спину. В этом хаосе островок порядка образовался только на пятачке вокруг шатра Степного князя. Его охрана уже была с оружием и в доспехах. Она быстро выстроилась в круг. Тысячник начал командовать, призывая к себе ближайших воинов. Наши бойцы какое-то время не обращали на группу вокруг Тысячника внимания. Они кружили вокруг лагеря, выцеливая стрелами тех, кто оказался поблизости. Постепенно хаос начал упорядочиваться. Даже обезумевшие от паники люди сообразили, надо держаться от опасности подальше. Они стали сбиваться в плотную толпу в середине лагеря. Эта многорукая и многоголовая масса прикрывалась щитами, щетинилась копьями и саблями. Скоро из ее центра, от тех воинов, которых Тысячник подчинил своей воле, полетели ответные стрелы. Они не причиняли вреда нашим мертвецам. Через пару минут командир это понял. Он трезво оценил свои возможности. Противостоять пешком конным врагам степники умели плохо, особенно если у врагов есть луки. Добраться до лошадей не получится. Те немногочисленные беглецы, которые попытались, были быстро уничтожены. Перед степным князем встал вопрос, что делать. Он колебался, наблюдая за тем, как падают воины вокруг, сначала на краю толпы, затем все ближе и ближе. Последним толчком стала стрела, попавшая тысячнику в шлем. «Мы сдаемся!» — заорал он на славском языке, потом повторил на хунгарском. Рядовые воины, как только услышали эту команду, тут же с облегчением стали бросать на землю сабли и щиты, становиться на колени и поднимать руки. Воины под командой Ахмартала освобождали пленных от оружия и скручивали им руки прочными волосяными веревками. Скручивали так же, как совсем недавно при жизни скручивали славских рабов. Руки за спиной — От связанных запястьй петля перекидывается через шею, подтягивая руки вверх. У связанного ни единого шанса освободиться без чужой помощи. «Я заплачу за свою свободу хороший выкуп», — гордо пообещал Тысячник. «И своих воинов выкуплю». Связывающий его воин в богатом доспехе и шлеме с закрытым забралом промолчал. На самом деле он произнес. «Это как хозяин решит». Но его голос из живых людей услышали только хунгарские некроманты-ведьма, и ведьма, стоящие рядом со своим князем. Тысячнику вывернули руки за спину и связали, как обычного раба. Он впал в ступор. Настолько это не укладывалось в ту картину мира, которая была ему привычна. Впервые степной князь по-настоящему испугался за свою жизнь. — Все пленные связаны, стоят в шеренге на коленях, — отчиталась передо мной Заславка. — Ахмартал спрашивает. «Не хочешь ли ты взять выкуп за пленных?» «Нет, не нужен нам выкуп, всех убить», — подтвердил я приказ, отданный ранее. За спинами степняков прошли воины с кинжалами, перерезали к каждому горло. Тела умирающих падали. Те, кто еще был жив, молил о пощаде или выкрикивал проклятие. Потом все затихло. В лагере остались только молчаливые мертвецы, занимающиеся своими делами. Три тысячи степняков спокойно шли на юг. «Приближаясь к нашей деревне. В ближайшие часы тут вряд ли что-то изменится». Отряд Ахмартала начал собирать тела погибших и трофеи в лагере разбитой тысячи хунгаров. Чуть севернее несколько десятков наших мертвецов вели украденных лошадей. Они приближались к разгробленному лагерю. За ними следовали пять сотен степняков. Этим до лагеря оставалось еще пара часов пути. У меня появилось немного свободного времени и я продолжил заниматься подъемом мертвецов. Теперь процедура была доведена до автоматизма, и я выполнял свою часть работы, почти не задумываясь. От размеренной работы меня отвлек вопрос одного из новеньких мертвых. Он оказался в группе, к которой я только что отдал свой первый приказ заклятия. Я назначил им временного командира, который доведет их до деревни и поможет со снаряжением. «Позволь обратиться, хозяин», — неожиданно услышал я от одушевленного скелета. Говори. Я не сомневаюсь в твоей мудрости, хозяин, мертвец замялся. Кто ты? Я тысячник этой тысячи. Меня зовут Браятур. Он очень хорошо говорил на славском. Только услышав его чин, я осознал одну свою ошибку. Наши силы так быстро росли, что я не успел задуматься о том, кто командует отрядами. Я привык все вопросы решать через Ахмартала, но Ахмартал всего лишь десятник опытный служивших в ханских полках, назначенный старшим в отдельном небольшом отряде. Но всего лишь десятник. Он хороший воин, он умеет держать под контролем своих людей, но командовать крупными силами не умеет. Планирование, стратегия, организация снабжения — это все не для него. Уровень сотника — это пока его предел. Даже сейчас, командуя несколькими отдельными отрядами, он далеко выходит за границы своих знаний. Рано или поздно это приведет к ошибке. «Ты готов служить мне, Брайатур?» «Я всегда служил. Раньше служил Хану. Теперь мое посмертие принадлежит тебе. Я понимаю это. Если ты спрашиваешь, хочу ли я, чтобы ты отпустил мою душу наизнанку...» «Нет, не хочу». «Ты будешь воевать за меня против своих бывших соратников?» Скелет пожал плечами. «Я родился рабом». Раньше мы выполняли приказы командира. Мы не всегда воевали со славами. Бывало, приходилось убивать степняков, мятежников или дезертиров. Бывало, усмиряли восставших рабов или лобили беглых. У нас нет семьи, нет соплеменников, нет соратников. Есть только командиры, бойцы твоего десятка, сотни тысячи. Теперь вся моя тысяча лежит здесь. За ее пределами у меня нет никого, кто имеет значение». Я назначил Брайотура командиром Новой Тысячи. Его же собственной Тысячи, которой он командовал при жизни. Назначил и поставил ему задачу принять командование над солдатами-новичками, которые уже находятся в нашей деревне, и будут приходить туда в ближайшие часы, организовать их снаряжение и вооружение, а потом обеспечить оборону деревни, если на нее нападут. Когда отряд скелетов-новичков под командованием Брайотура уходил в сторону деревни, Мы с Добротой и Суграном смотрели им вслед. Походка мертвецов была забавной, прыгающей, из-за недостаточного веса. У них еще не было на костях отягощающих мешков с песком. Свои доспехи и оружие они забрали и погрузили на арбы. «Уверен в своем решении», — засомневался Доброта. «Ты назначил тысячником, почти незнакомого человека». Я передернул плечами. «Лучше незнакомый и опытный, чем никакого». Я не могу командовать обороной деревни, не могу организовать подготовку к ней. Я даже не могу сам обеспечить новичков деревянной защитой для костей и мешками с песком. Кто-то должен этим заниматься». «Так-то да», — вздохнул Доброта. «Он будет верен тебе», — успокоил нас Сугран. «Он привык служить. Теперь будет служить тебе». Командующие ханской гвардии иногда убивали ханов, чтобы самим занять их место или посадить на него женщину или ребенка и править за их спиной. Такое бывало. Но тебя он убить не может. Значит, самое плохое, на что он способен, это борьба с другими твоими слугами за твое внимание. Против доброты или Ахмартала он станет строить интриги. Но если держать такую борьбу в разумных рамках, она даже полезна. Да пожалуй согласился я и вздохнул с облегчением, но во всяком случае теперь мне не нужно тревожиться об обороне деревни Бодон, начинается окликнула меня сестра, что начинается удивился я я сосредоточился на поднятии мертвых и уже забыл о том, что у нас по бескрайним степям гуляют пять сотен обозленных степняков, которые с утра отправлялись в погоню по следу похитителей и лошадей. пять сотен степников Подходит к лагерю. Терпеливо напомнила мне этот факт Заславка. А что в лагере? В лагере Ахмартал припрятал трупы, часть своих поставил рядом со оседланными лошадьми, а часть расставил по лагерю небольшими группами. Так, чтобы со стороны казалось, что они просто случайно так стоят. Стрелы они успели собрать? Успели. Это они в первую очередь сделали. Мы подождали еще несколько минут. Последние минуты перед ударом. Ничего не подозревающие степники рысью въезжали в ловушку. При приближении к лагерю они перестроились в плотную группу, всем хотелось вернуться пораньше. Они были изумлены тем, что след накрадов привел их обратно в лагерь. Растеряны, не понимали, что происходит. По команде Мортала, не для живых, все солдаты, в кажущемся беспорядке стоящие и сидящие в лагере, одновременно повернулись к подъезжающим хунгырам и натянули луки. Те, кто находился около лошадей, вскочили в седло. В воздухе мелькнули стрелы, заржали кони, закричали люди. Стали клониться с сёдел первые умирающие. Те мертвецы, которые оказались совсем уж близко к степнякам, подбежали к ним с копьями в руках. В этой неразберихе они почти не рисковали. Хунгырам приходилось отвлекаться на то, чтобы усмирить взбесившихся коней. Им было не до отражения нападения. Наконечники копий пробивали стеганые камзолы, били по бедрам, незащищенным кольчугами. Входили под подбородки ошарашенных всадников. Конные мертвецы рванули в обход строя степняков. Те вражеские сотни, которые шли задними, в момент первого залпа оказались слишком далеко от лагеря и не попали под удар. Вот по ним и ударили наши всадники. Они скакали мимо сбившихся в стадах унгыров и стреляли. Сотники степников только через несколько секунд начали командовать и наводить порядок. Одна из сотен резонно решила, что если на них нападают, значит противник заведомо сильнее, а значит надо убегать. Она сразу пошла на прорыв, и ей удалось ускакать без потерь. Эта сотня галопом оторвалась как можно дальше, а затем ушла на север. Мы ее пока не трогали, только отправили призраков сопровождать ее, чтобы не затерялась в степи. Потом отправим за ними погоню. В трех сотнях, оказавшихся ближе всего к лагерю, царила паника. Но вырваться из боя они не могли, слишком плотно в него ввязались. Так они и дрались в разнобой, каждый за себя, пытаясь не столько победить, сколько выжить. Наши стрелки осыпали их стрелами, каждую секунду кто-то из хунгыров падал с седла с тяжелым ранением. Уничтожение всех было вопросом нескольких минут. Только одна сотня смогла построиться в боевой порядок, и под командой сотника ударить по нашим всадникам. Те, как уже привыкли, ушли от сабельного боя, ускакали в сторону. Сотня врагов погналась за нашими, те стали по дуге обходить лагерь. Потом остановились, дали залп стрел и опять начали кружить по степи, уходя от близкого боя. После нескольких таких залпов сотня хунгиров решила выйти из боя ускакать. Но ей не дали. Наши конники прекратили отступление и бросились в погоню. Сначала стреляли во врага, потом дело дошло до ударов копьями в спины. Скоро бой был закончен. Две сотни наших конников отправились в погоню за сбежавшей сотней степняков. Остальные перешли к привычному делу — добиванию раненых и пленных, сбору трофеев. «Опять все прошло удачно!» — порадовался Доброта. Сугран тоже выглядел довольным. «У меня уничтожение третьей подряд тысячи степняков вызвало не радость, а опасение». Пока все шло хорошо, действительно удачно для нас. Но вдруг череда наших удач закончится. Успеем ли мы защитить живых поселенцев в деревне? Ответа на этот вопрос я не знал. Ответ этот зависел от действий наших врагов. Возможно, все решится уже этим вечером.